Глава 11. Остаток ночи мы провели в номере. Да, окно было разбито, но ночь была прохладной по местным меркам, конечно. Я не рассчитывал уснуть, но нужно было хоть как-то восстановить силы. Усталость давала о себе знать, а сверхчеловеческих способностей у меня не осталось. Поэтому я просто прилёг на кровать и глядел на звёзды, свет которых не мог заглушить одинокий фонарь на улице. Соня сидела рядом. Она тоже долго смотрела на улицу сквозь разбитое окно. А потом легла мне под бок и, свернувшись калачиком, задремала. Разбудил меня шум вертолёта. Я вскочил, схватил пистолет из спрятавшего оружия под майкой, выпрыгнул из окна во дворик. Это было удобнее, чем обходить через дверь. Перед этим я бросил Соне, которая тоже успела проснуться, Оставайся тут, Анаки внул в ответ. Чёрный вертолёт заходил на посадку на площади перед древним дворцом. Ещё две винтокрылые машины зависли в воздухе. В это время зазвонил телефон, который я держал в кармане джинсов. "Да", ответил я на вызов с неизвестного номера. "Наши говорят, что видят тебя", сказала Эльвира. "У тебя оружие. Спрячь его, пожалуйста. Они нервничают". Я осторожно спрятал пистолет за ремень. Связь оборвалась. Вертолет сделал финальный маневр и приземлился. Из него вышло двое в камуфляже и тактических шлемах с тёмными визорами. Но я их узнал по жестам, по манере поведения, по фигурам. Впервые за много дней я испытал настоящее облегчение. "Соня", крикнул я. "Выходи, свои!" Прямо посреди саванны был развёрнут базовый лагерь. Несколько жилых и административных модулей, большой генератор, запасы воды в огромных гибких цистернах на военных грузовиках. Совсем как тогда в Гвинее, может даже побольше. Это, конечно, радовало. Значит, наши возможности, как минимум, не уступают возможностям европейской ветви. Нам предоставили возможность принять душ, перекусить и переодеться. Даже одежду специальную приготовили. Тактические костюмы с защитой, почти как у специалистов, только немного облегчённые, разумеется, нашего размера. Чувствую себя актрисой в дешёвой постановке, заявила Соня, разглядывая себя в зеркале в жилом модуле, где мы переодевались. Я не разделял её оценки. Камуфляж и военный стиль ей шёл, но предпочёл благоразумно промолчать. Сергей ждал нас у вертолётной площадки. "Ну что, готовы?" спросил он. "Нет", ответила Соня. "Ну разве это что-то изменит?" В ответ Сергей улыбнулся и направился к винтокрылой машине, чтобы открыть входной люк. "Мы вылетали на поиски командного модуля, во экипажи и военных аналитиков" Были все исходные данные, включая мои вычисления, а также последние спутниковые снимки, которые позволили вычислить подозрительные объекты для первоочередной проверки. Нам оставалось только наблюдать за работой команды, ну и по возможности принимать в ней участие. Главное, ждало нас впереди. После обнаружения командного модуля нужно было как можно быстрее извлечь сердце до того, как туда попадет предвечный. Специалисты не сомневались, что мы уничтожили всего лишь один из его аватаров, как я и предполагал. Конечно, всегда был шанс на то, что предвечный уже нас ждал на объекте. Именно поэтому времени на раскачку не было совсем, пока дневной свет оставался нашим союзником. То, что к спасательной миссии присоединились Сергей с Иваном, говорила о том, что ситуация вышла за пределы компетенции ступени, что, наверное, логично, учитывая резко возросшие ставки. Родное государство решило нас поддержать, за что ему огромное спасибо. Мне очень хотелось расспросить Сергея про Майкла. Они ведь встречались, но для посторонних разговоров не было никакой возможности. Внутри самолёта было слишком шумно. а пользоваться наушниками с шумоподавлением, которые были подключены к бортовой сети, понятное дело не вариант. На первую точку прибыли минут через 40. С виду это был ничем не примечательный кусок саванны, но спутник зафиксировал необычную структуру рельефа, которая могла быть свидетельством древней катастрофы. Едва вертолёты коснулись земли, из них высыпали военные спецы с различными приборами и разбежались по местности. Сергей тоже собрался выходить. Машина заглушила двигатель, чтобы не тратить лишнее горючее, видимо. Прогуляться не хотите, спросил он. Мы с Соней переглянулись. Почему нет, ответил я и вышел вслед за военным. Нет, у меня внутри ничего не ёкнуло, скорее наоборот. Я почувствовал, что это место пусто. Тут нет заброшек. Я бы не стал тратить время, согласилась со мной Соня. Тут ничего нет. Уверена? спросил Сергей. Да, кивнула напарница. Совершенно. Тогда двигаем дальше. Он сделал какой-то жест. Кажется, кто-то из спеццов пытался возмущаться, ссылаясь на то, что данных слишком мало. Но, конечно же, никто не ослушался. Мы снова погрузились в вертолёты и полетели на следующую точку. Мы побывали в четырёх местах, причём в одном из них обнаружили настоящий заброшенный подземный храм одной из древних империй, частью владений которой когда-то была эта земля. Но времени для того, чтобы заняться им серьёзно, не было. Солнце уже перевалило хорошо за полдень. Наше преимущество таяло на глазах. Соня тревожно глядела в иллюминатор и хмурилась. "Ему ведь не обязательно бояться дня", вдруг сказала она, активировав внутреннюю связь в шлемофоне. "Ты о чём?" осторожно спросил я. "Ветвь ведь наверняка снабдила его таблетками", ответила напарница. "Да, это верно", согласился Сергей. "Нам известно, что Ветвь обладает средствами защиты. Но по каким-то причинам объект несколько раз отказывался от использования этой возможности. Вероятно, есть какие-то ограничительные обстоятельства, о которых мы просто не знаем. Именно так, объект, он называл предвечного. Хотелось бы верить, заметил я. Мы не можем знать этого абсолютно достоверно, ответил Сергей. Но на всякий случай захватили вот это. Он указал на несколько чёрных пластиковых чемоданов с непонятной маркировкой, которые были закреплены в центре вертолёта. А что это? заинтересовалась Соня. Ультрафиолетовые фонари, ответил военный. Самые мощные из переносных. Ещё парочка установлена на внешней подвеске вертолёта. О, это здорово, улыбнулась напарница и снова отвернулась к иллюминатору. Кажется, тревожность на её лице стала поменьше. "Это здесь", уверенно заявила Соня, ещё до того, как мы приземлились. На мой взгляд, площадка ничем особо не отличалась от предыдущих мест в Саванне, которые мы посетили. Та же выжженная земля и редкий кустарник. Но взгляд напарницы был таким уверенным, что я даже не стал переспрашивать. Военным специалистам понадобилось минут 40 работы с приборами, чтобы составить трёхмерную модель обнаруженной аномалии. Когда всё было готово, Сергей позвал нас к экрану большого полевого ноутбука, который стоял на походном столике. На экране отображалась местность в разрезе. Прямо под нами, если верить масштабу, на глубине от метра до 12 метров с уклоном к западу Лежало дискообразное образование, более 30 м в диаметре. Судя по конфигурации обнаруженной магнитной аномалии, предмет в значительной пропорции состоял из металла, похоже на то, что мы ищем. Я вспомнил предыдущие модели, которые нам показывали в лагере Ветви. Да, реконструкция командного модуля совпадала по конфигурации с тем, что мы обнаружили. Похоже, сказал я. Как нам до него добраться? Есть идеи, где может быть вход? Вопросом ответил Сергей. Нет, сказал я. Действительно, я не настолько хорошо знал разум Предвечного, чтобы считывать логику его инженерных решений. Хорошо, кивнул Сергей. Тогда делаем доступ к ближайшей точке и решаем, как быть дальше. Там, в гвинее, вмешалась Соня. Вход в тамошний сегмент был закрыт строением, которое было сделано из чего-то похожего на кирпичи. Это не было частью корабля, но давало доступ во внутреннее помещение. Может, здесь есть что-то похожее? Сергей посмотрел на одного из специалистов, который стоял рядом. Тот отрицательно помотал головой. Думаю, что предвечный Там построил что-то вроде шлюза. Пока, так сказать, притворял свой план в жизнь, заметил я. Но сюда он не заглядывал, необходимости не было. Верно, кивнул Сергей. Значит, вскрываем то, до чего можем дотянуться, а потом думаем, как попасть внутрь. Оставалось только согласиться. В одном из грузовых вертолётов, как выяснилось, была пара мини-тракторов с ковшом бокбетов. Они тут же начали работать, и уже минут через 20 докопались до борта аномалии. Это была блестящая металлическая штуковина, довольно прочная, судя по всему. Ковши тракторов не оставили на ней даже царапин. К сожалению, ни малейшего намёка на люк мы так и не обнаружили. Пока я наблюдал за работой, Соня прогулялась вокруг и попросила у Ивана распаковать пару в прожекторов. Тот не стал возражать и тут же снабдил нас импровизированным оружием. Ты заметил, что он тут руководитель и даже не пытался скрыть, тихо спросила напарница, когда мы возвращались к месту работ. Сергей-то, ответил я. Ну кто бы сомневался. Угу, строил из себя боевика и силовой поддержки, Ну на самом деле с самого начала был представлен персонально к нам. Он начальник, я думаю, из крутых. Может и так. Я пожал плечами. Ну то, что он сам работает в поле, делает ему честь. Ага. Ну я думаю, мы ещё много о нём не знаем. Мы вернулись на место. Трактора продолжали копать. Им помогали спецы с обычными лопатами. Траншея росла и углублялась. Теперь мы могли видеть уже довольно большой кусок борта, несколько квадратных метров. По-прежнему никаких швов или намёков на проход. Он выглядит совершенно монолитным, сказал я, обращаясь к Сергею. У нас есть план Б на случай, если вход не найдётся. Теоретически, ответил он. Алмазные дисковые пилы, плазменные резаки и направленный взрыв. Я поморщился. Но по крайней мере, мы точно знаем, что он не ждёт нас внутри, заметила Соня. В этом деле ни в чём нельзя быть уверенным абсолютно точно, ответил Сергей. Но ты права. Шансы, что там никого нет, довольно высокие. За полчаса до заката к нам подошёл Сергей. Никаких признаков входа мы так и не обнаружили. Думаю, сейчас время принятия решения, сказал он. Пробуем открыть силой? так спросил я. Сергей кивнул и добавил: "Есть ещё один вариант, более рискованный". "Какой же?" заинтересовалась Соня. "Мы можем устроить засаду", ответил он. "Атаковать предвечного после того, как он явится". Мы переглянулись. "Сомнительно как-то", сказал я. "Он же увидит следы нашего вмешательства. И что подумает, что мы просто так убрались во всяяси?" А почему нет? Сергей пожал плечами. Скоро ночь, его время. Мы испугались его мощи и предпочли отступить. Ну не знаю, сказал я. Соня же молча направилась в сторону раскопок. Я посмотрел на Сергея, пожал плечами и пошёл за напарницей. Она спрыгнула в ров и встала на металлической поверхности модуля. Потом присела и потрогала металл рукой. Интересно, сказала она. Что? спросил я. Ты что-то заметила? Придумала? Он будто бы мягкий на ощупь. Не пробовал, ответила Соня и зачем-то закрыла глаза. Она снова повела рукой вдоль борта, коснулась металла в нескольких местах. Арти, сказала она, поднимаясь. Знаю, это может показаться диким, но Что? спросил я нетерпеливо. Ты только не считай, что я того. В общем, нужна кровь. Я ухмыльнулся. Не просто кровь, а его кровь, хозяина корабля, хотя бы одного из воплощений. Я потрогал капсулу, которая лежала в кармане моих джинсов. Может ли такое быть, чтобы пограничник передал её так, кстати, по совпадению? Нет, конечно. Он наверняка что-то знал, но не счёл нужным делиться этим знанием. Хорошо, кивнул я, тоже спрыгивая вниз. Достал капсулу, я внимательно осмотрел пробку. То ли дерево, то ли какой-то пластик. Никаких печатей или хитрых запоров с резьбой. Блин, почему я не осмотрел её раньше? Она же могла случайно выпасть в кармане. Пробка оказалась довольно тугой, но мне удалось её открыть с третьей попытки. После этого я встал на колени и совсем как Соня недавно потрогал металл-капсулы. «Ребят, вы что задумали?» Сергей подошел и теперь заглядывал к нам, стоя на краю рва. «Увидим», — тихо сказал я и наклонил капсулу. Капля вязкой маслянистой жидкости медленно стекла и упала на металл. И тут же сегмент корпуса будто растворился, открывая круглый проход вниз, куда вели полукруглые стекла, Металлические ступени. Соня, сказал я. Если я вдруг когда-то захочу посмеяться над твоими идеями, просто напомни мне этот случай. Напарница улыбнулась и осторожно, будто проверяя на прочность, ступила на первую ступеньку. Отлично, снова заговорил Сергей. Арти, тебе планшет нужен? Да, посхватился я. Постарайтесь управиться как можно быстрее. Каким-то волшебством в руках у Сергея появился планшет. Он присел на корточки и передал его мне. "Спасибо", кивнул я. "Наражон не лезьте только. Увидите что-то подозрительное, сдайте назад. Мы проверим". Я молча кивнул. "Ну и мы найдём, чем встретить хозяина, когда он наконец явится. Рассчитываем на вас", ответил я. "Очень уж не хочется снова видеть его рожу". Сергей улыбнулся.